«Три? Три. Ты будешь Дагарессой». «Дагарессой? Да, женой доже Рамон Дож, надеюсь, ты понимаешь, кому ты по гроб жизни обязана этой неслыханной удачей. Величайшие артистки мира боролись за эту роль. Можно сказать, в ногах валялись. Я ему сказал, что ты кинематографическая звезда, новая Ингрид Бергман. И я выговорил тебе...» «Пять тысяч долларов тебе». «За что?» «Положим, Ингрид Бергман за пять тысяч долларов в Дагарес и не пошла бы». «Дура! Куда лезешь, что Ингрид Бергман? А то ты!» «Не скажу, кто ты. Значит, тебе дан аванс в две с половиной тысячи, а вот в этом конверте...» «Рисунок в красках, платье Дагаресе. Кредит я тебе открываю на платье неограниченный». «Что такое значит неограниченный кредит? Я люблю точность». «Это значит, ненаглядное, что ты можешь покупать самые дорогие материи, шелк, бархат, парчу, не стесняясь их ценой. Разумеется, сохрани счета. Конечно, ты будешь присчитывать. Я ничего против этого не имею, но дело это по-божески. Надо иметь совесть. Не более десяти процентов». Эдда вынула рисунок из конверта Ах, какая прелесть! Я буду изумительна. Ты во всяком костюме изумительна, даже в костюме Евы. Теперь слушай, Кохана, ты должна вернуться за два дня до спектакля ни раньше, ни позже. «Почему такая точность? Вернусь, когда захочу», — сказала Эдда, с чеком чувствовавшая себя гораздо увереннее. Шель взял ее руку, сжал так, что она вскрикнула от боли, и отобрал чек. «Дурак! Хам! Чуть не сломал мне пальцы. Я пошутила, а ты...» «Я тоже пошутил. Ты вернешься за два дня, слышишь?» «Помни, кстати, что это аванс. Если ты опоздаешь или приедешь раньше, то даю тебе слово, ты больше не получишь ни гроша. И мы наймем другую», — он сказал грубое слово, не очень подобавшее новому Шеллю. Эдди, впрочем, такие слова нравились. «Вот чек, бери и помни». «Очень я тебя испугалась. Хорошо, хорошо. Я вернусь за два дня. Отстань». На рисунке много драгоценностей. Само собой, они должны быть поддельные. Корону мы тебе дадим здесь. Кружева же можешь покупать настоящие. Если в Берлине чего-нибудь не найдешь, съезди в Вену или в Брюссель. Разумеется, не в Париж, тебе туда нельзя». На прощание он поцеловал ее. Эдда расчувствовалась. «В моей памяти ты останешься, как Евгений Прекрасный». «В твоей памяти я останусь, как Евгений Прекрасный», — согласился он. «Кроме того, я скоро опять появлюсь в твоей памяти. Мы в близком будущем с тобой увидимся. И Рамон Прекрасный, и я». «Ты хам, но я тебя обожаю». «В другое время я сказал бы, покажи...» «Но поезд сейчас отходит. Помни, что надо сохранять все счета», — сказал Шель, «больше для того, чтобы убавить сентиментальности». Спирона. Он помахал ей рукой, отвернулся и ушел, когда она еще посылала ему воздушные поцелуи. Все же, несмотря на его грубость, Эдда была им довольна, оценила и то, что он своих пятисот долларов из аванса не вычел». Она прошла по коридору вагона, подозрительных людей не заметила и успокоилась. Вернулась в свое отделение, вынула чек из сумочки, прочла все от числа до подписи. В порядке, слава богу, и деньги, и такая роль. Слово «Догоресса» очень ей нравилось. Перед маленьким зеркалом Эдда приняла подобающий Дагаресси вид. «Справлюсь, стану знаменитостью. Право он куда лучше Джима, тот мальчишка». Она очень ясно делила мужчин по разрядам, впрочем, любила все разряды. «Джим несерьезный, шалун, бедный, у него почти ничего не осталось. Все на меня потратил. Право дала бы ему, но он никогда не взял бы».